Зойка и Валерия Зимой Левицкий проводил все свое свободное время в московской квартире Данилевских. Летом стал приезжать к ним на дачу в сосновых лесах по Казанской дороге. Он перешел на пятый курс, ему было 24 года, но у Данилевских только сам доктор говорил ему «коллега», а все остальные звали его Жоржем и Жоржиком. По причине одиночества и влюбчивости он постоянно привязывался к какому-нибудь знакомому дому. Скоро становился в нем своим человеком, гостем изо дня в день и даже с утра до вечера, если позволяли занятия. Теперь стал он таким у Данилевских. И тут не только хозяйка, но даже дети, очень полная Зойка и ушастый Гришка, обращались с ним как с каким-нибудь дальним и бездомным родственником. Был он с виду прост и добр, услужлив и неразговорчив, хотя с большой готовностью отзывался на всякое слово, обращенное к нему. Пациентам Данилевского отворяла дверь пожилая женщина в больничном платье. Они входили в просторную прихожую, усланную коврами и обставленную тяжелой старинной мебелью, и женщина надевала очки, с карандашом в руке строго смотрела в свой дневник, и одним назначала день и час будущего приема, а других вводила в высокие двери приемной, и там они долго ждали вызова в соседний кабинет на допрос и осмотр к молодому ассистенту в сахарно-белом халате, и только уже после этого попадали к самому Данилевскому в его большой кабинет с высоким одром у задней стены, на который... Он заставлял некоторых из них влезать и ложиться в самой жалкой и неловкой от страха позе. Пациентов все смущало. Не только ассистент и женщина в прихожей, где с такой гробовой медлительностью, блистая, ходил из стороны в сторону медный диск маятника в старинных стоящих часах, но и весь важный порядок этой богатой, просторной квартиры. Это выжидательное молчание приемной, где никто не смел сделать лишнего вздоха, и все они думали, что это какая-то совсем особенная, вечно безжизненная квартира, и что сам Данилевский, высокий, плотный, грубоватый, вряд ли хоть раз в году улыбается. Но они ошибались. В той жилой части квартиры, куда вели двойные двери из прихожей направо, почти всегда было шумно от гостей, Со стола в столовой не сходил самовар. Бегала горничная, добавляя к столу то чашек и стаканов, то вазочек с вареньем, то сухарей и булочек, и Данилевский даже в часы приема нередко пробегал туда по прихожей на цыпочках. И пока пациенты ждали его, думая, что он страшно занят, каким-нибудь тяжело больным, сидел, пил чай, говорил про них гостям. Хай трошки подождут. Матери их, черт. Однажды, сидя так и с усмешкой поглядывая на Левицкого, на сухую худобу и некоторую гнутость его тела, на его слегка кривые ноги и впалый живот, на обтянутое тонкой кожей лицо в веснушках, истребиные глаза и рыжие круто вьющиеся волосы, Данилевский сказал. «А признайтесь, коллега, ведь есть в вас какая-нибудь восточная кровь, жидовская, например, или кавказская?» Левицкий ответил со своей неизменной готовностью к ответам. «Никак нет, Николай Григорьевич, жидовской нет. Есть польская, есть, может быть, ваша, украинская. Ведь левицкие есть и украинцы». Слышал от деда, будто есть и турецкая. Но правда ли, один Аллах ведает? И Данилевский с удовольствием расхохотался. «Ну вот, я все-таки угадал. Так что будьте осторожны, дамы и девицы».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 Так что даже ее смороденные глаза как будто на миг куда-то пропали, и сама Дарья Тадьевна, миловидная, с сиреневым пушком на верхней губе и вдоль щек, в черном шелковом чепчике после тифа, полулежавшая в кресле.